Калаба. После коллективного похода в Водофон выходить из прохлады совсем не хотелось. Жизнь в отеле Лизу вполне устраивала. С утра она занималась йогой в саду около бассейна на просторной блюстраде шестого этажа, потом завтракала и совершала небольшие прогулки, а после обеда отдыхала, читала местные газеты, регулярно доставляемые коридорными, и смотрела телевизор. Прислуга была приветлива, мужчины-постояльцы, особенно арабы и иранцы, пытались ухаживать за ней, белых женщин здесь почти не было, и она чувствовала себя предметом особого внимания. Лежа на кушетке около бассейна, Лиза быстро отпустила свое прошлое, словно шагнула на борт морского лайнера и отправилась в удивительное путешествие. Словно не было сумасшедшей матери, которая, она не сомневалась, угробила ее отца и по настоянию которой Лиза вышла замуж. И вся затаенная злоба на несправедливость в ее жизни осталась на каком-то далеком берегу, куда морские волны выносят пену и мусор. Прожить месяц в таком отеле просто сказка. Это компенсация за изгаженное море шнотворные запахи и жару на улице. Она уже прошлась по бутикам, которые занимали первые два этажа отеля, и купила себе серебряные украшения. Вечером после бассейна она прихорашивалась у огромного зеркала в просторной ванной комнате, и потом спускалась к ужину, манерно придерживая на ступенях длинную до пят юбку и ловя восхищенные взгляды мужчин. После ужина Лиза прогуливалась на набережной около отеля. Чувствовалось дыхание моря, температура воздуха была не выше 25 градусов, все-таки стояла зима, и некоторые прохожие даже накидывали кофты и куртки, а маленьким детям надевали на голову шерстяные шапочки. Обычно вечера коротали у Гриши или Геныча. Мужчины утверждали, что доктор прописал акклиматизацию с перченными блюдами, которыми изобиловало меню ресторана, и стаканом виски по вечерам для профилактики инфекций. Обсуждали, как непросто работать с индийцами. Сами они с линцой, но к другим требовательны. Гриша в свое время прожил в Мумбаи три года почти безвылазно, и научился отлично ладить и с рабочими, и с начальством. В сумме Геныч провел в этом городе не меньше времени, стоя лишь разницей, что каждые два-три месяца уезжал ненадолго, как он говорил, чтобы глаз не замыливался. Два сторожила вели неспешный разговор, вспоминали, как неопытные приезжие попадали в комичные или опасные ситуации. Андрей Тамилин поддакивал и предупреждал Лизу, чтобы она не выходила одна в город, особенно по вечерам. В каменных джунглях, как в лесу, населенном хищниками, опасность может подстерегать за каждым углом, особенно когда сумерки спускаются на землю и начинает быстро темнеть. Заразы и паразитов здесь тоже не меньше, чем на малярийном болоте, и если заболеешь то по страховке попадешь в бесплатную больницу. И такое случалось. Некоторые попадали. Впечатления незабываемые. Безмятежное существование в отеле, где Лиза еще не успела до конца вкусить все возможности отдыха, чревоугодия, шопинга и развлечений, нарушили друзья-переводчики, которые пригласили ее поужинать вместе с ними на Калабе в знаменитом кафе «Леопольд». Саша с Машей после окончания проекта поженились и теперь совершали свадебное путешествие. Следующим утром они вылетали в сторону Филиппин. Место, где жила Лиза, называлось Нариман-Пойнт, район фешенебельных отелей, банков и офисов. До Калабы, знаменитой своими торговыми рядами и недорогими ресторанчиками, можно было доехать на такси меньше, чем за 10 минут, но она решила пройтись. Она шла по широкой, почти пустынной улице Мадам Камароуд. Сначала ей попался сапожник, Потом Бродобрей, который повесил полочку с необходимыми принадлежностями и зеркалом на завитке чугунного забора. Не отрываясь от клиента, он улыбнулся и приветствовал белокожую мэм кивком головы. Впереди, около высокого забора импозантного офисного здания, на подстилках разместилось большое семейство. Женщины были вполне упитаны и одеты в разноцветные сари из дешевых тканей. Их голопузы и детишки расползлись по всему тротуару, как тараканы, и Лиза аккуратно их обошла, чувствуя на себе строгие взгляды, стоящих особняком мужчин. Когда она достала телефон и сделала пару снимков, обитатели тротуара нахмурились. Одна женщина резко встала и шагнула навстречу, готовясь к нападению на чужестранку, которая вторглась в их частные владения. Тут же поднялись со своих мест двое мужчин с оголенным торсом. Оказывается, у тротуарных было ощущение приватности в своем жилище и, несомненно, чувство собственного достоинства. Лиза ускорила шаг и перевела дух только у старого здания университета, башня с часами которого напоминала Биг Бен. Она шла по стороне, где стояли виллы колониального периода с толстыми стенами и окнами, спрятанными в резных нишах балконов. Высокие каменные или кованные заборы охраняли частную собственность от нежелательных вторжений. И снова попадались люди на тротуаре, но теперь уже Лиза обходила их стороной. Обогнув магазин сувениров с огромным резным слоном в витрине, она приближалась к большой площади с фонтаном. Вот он, поворот на Калабу, около высокого дома из серо-голубого базальта с башенками-миноретами. Козуэй, насыпная дорога и главная улица Калабы, оказалась не особо широкой и без архитектурных затей. У тротуаров были припаркованы машины, такси, грузовые велорикши, мотоциклы и даже ослик с повозкой, на которую грузили тюки из закрывающихся торговых рядов. Улица не производила никакого впечатления». Дома обшарпанные, многие покрыты черной плесенью, вследствие мусонного тропического климата. Единственным сокровищем этого района был дом из базальта на площади рядом с фонтаном. Слабое освещение дополняла уличная реклама. Сторона, по которой нужно было идти, представляла собой некий туннель, образованный торговыми палатками, стоящими в ряд по краю тротуара. Было жарко, тесно, темно... Беспрерывно гудели проезжающие мимо машины. Из узких проемов между домами внезапно выскакивали нищие, окликали, хватали за руку. Приготовленная в кармане мелочь разошлась в два счета. Анорексичной женщине с ребенком на руках не хватило. Лицо у нее было изможденное, глаза глядели сукаризной. Пришлось достать кошелек из сумки. И это была большая ошибка потому что сразу налетели неизвестно откуда взявшиеся дети и два увечных, и все галдели до головной боли. Нашли место, где устроить ужин. Лиза судорожно искала в сумке звонящий телефон, а вокруг нее нищие в напряжении ждали, когда она снова начнет раздавать мелочь. «Мы решили, что лучше пойти в кафе «Черчилль». «Пройди еще немного вперед», — сказала Маша. «Там еда вкуснее и народу меньше». Лиза уже почти бежала, а за ней неслись женщина с младенцем, подвешенным в платке, и торговец с барабанами. Попутные попрошайки тянули к ней свои руки, а мелкие торговцы с любопытством глазели на растерявшуюся бледнолицу. Вот уже и Черчилль, и охраннику входа, наконец, останавливает весь этот хвост. Когда Лиза вошла, Саша с Машей уже сделали заказ. У них в отеле был только завтрак, поэтому, проголодавшись, они взяли сразу все – мясо, рыбу, курицу в соусе карри и, конечно, тонкий хрустящий хлеб со специями. Еда была не очень острая, еле не спеша и с удовольствием запивали бажале, якобы из Франции. Молодожены были в Индии не в первый раз и чувствовали себя здесь уверенно. Саша давал Лизе советы. «Если ты попадаешь на опасные улицы, иди спокойно и быстро, а главное, не смотри им в глаза. Стоит только взглянуть, испугаться или посочувствовать, пиши пропало, могут еще и загипнотизировать». «Приноровлюсь как-нибудь», — отвечала перепуганная Лиза. Приключения могут возникать на твоем пути неожиданно. Здесь никто не вешает предупредительных табличек. «Осторожно, трущобы!» — смеялся Саша. «Иногда в эти улицы проваливаешься, не подозревая об этом, как Алиса в заячью нору. Еще опасные узкие улочки, по которым толпа мужчин идет с работы. Белая женщина там как соринка в глазу. В лучшем случае какой-нибудь умник сорвет золотую цепочку с шеи». «Ну что ты загрустила? Не все так мрачно. Просто надо помнить, что существует демаркационная линия, нарушение которой пришельцами из внешнего мира может рассматриваться как злой умысел». Лиза с удовольствием подтягивала вино, и, наконец, пришло приятное расслабление. Стали вспоминать сдачу кораблей, и особенно последний корабль, на котором Сагми Шарва был старпомом. Саша был его личным переводчиком, сопровождал Сагми на корабле и в городе, куда Старпом направлялся по хозяйственным делам. Они с Машей подружились со Старпомом и часто встречались в выходные. Христианин Сагми происходил из южного штата Керала, он покорял своей открытостью и умением находить решения в непростых ситуациях. Способности с огми оценило и начальство, по возвращении его повысили, и теперь он стал проводить много времени в Нью Дели. Так и не смогли увидеться. Мы ведь проездом, жаловалась Маша. Лиза бросила взгляд на подарочный пакет, из которого торчала бутылка Джек Дэниелс, и сразу догадалась, что это ей придется дозваниваться с огми, чтобы передать виски. За чаем разговорилась Маша. Она вспомнила девчонок с первых двух кораблей, выскочивших замуж за индейских моряков. Она с ними переписывалась. И вдруг спросила, а как Вихан Пател? Ты его уже видела, звонила? Нет, резко оборвала нить разговора Лиза. Давайте прощаться. Уже поздно. На улице было прохладнее, чем в кафе под лопастными вентиляторами, и они совсем не заметили, как за разговорами дошли до мадам Камароуд, А дальше их пути расходились. Высотное здание гостиницы уже казалось совсем близко, и Лиза решила идти одна. Но, сделав несколько шагов, она попала на пустынные ночные улицы, которые освещались тусклыми фонарями, да еще огромные деревья отбрасывали густую тень, в которой могла притаиться опасность. Обитатели тротуаров спали, накрывшись с головой куском ткани, а некоторые норовили непременно лечь поперек. «Не приведи Господь, еще наступишь». Неподвижные, обернутые тряпками тела настораживали и вызывали беспокойство. Кто их знает, живые они там или мертвые. Лизе даже стало казаться, что кто-то идет за ней, следит. На перекрестках мелькали черные тени, редко проезжал автобус или машина, но прохожих не было. Она прижимала к себе пакет с подарком, чтобы какой-нибудь нищий, пробегая мимо, его не выхватил, шла, ускоряя шаг и считая перекрестки, метры и даже шаги до порога отеля. Когда она, наконец, ступила на пандус, выдохнула, и перекрестилась. На следующий день, уже немного освоившись, Лиза пошла после обеда прогуляться на Калабу. Она шла по Козуэй, заглянула в брендовые бутики, все дорого, как в Европе, перешла на другую сторону, где вдоль тротуара выстроились крытые лотки уличных торговцев с дешевыми товарами. Попрошаек было не так много — Но тут кто-то позвал ее по имени, и она услышала английскую речь. Это были матросы с четвертого корабля. Одного звали Кумар, а второй сократил свое имя до да, Сиджо. «Такую встречу надо отпраздновать!» — сказал весельчак Сиджо. «Вот уж действительно случайная встреча. Мы завтра уходим в море на три месяца», — добавил стеснительный Кумар. Сиджо сделал знак и моментально подкатило такси. Он лихо скомандовал «Пляж Чаупатти». Ехали недолго и остановились около полосы зеленых насаждений, в основном пальм, заросших кустарником. Сквозь деревья был виден широкий песчаный пляж, достаточно благоустроенный и с разными постройками. Народу было много, одни прогуливались по берегу, другие играли в волейбол, но никто не купался. Публика даже старалась не замочить ног в воде. Дышалась здесь, безусловно, легче, чем на городских магистралях. Но не более того, Лиза поморщилась и ступила своими босоножками на грязный песок. Преодолевая отвращение, она спустилась к морю вместе с ребятами. Коричневая вода совсем не пахла морем. После того, как сделали несколько селфи, Сообразив, что пляж не произвел на Лизу впечатления, Сиджо безапелляционно заявил: Едем в Джуху. Это новый шикарный район на другом берегу залива. Очень модный. Самый метап Хбачан купил там виллу. Кто? спросила Лиза. Это тот старик, который глядит с рекламы на каждом перекрестке? Это же самая крутая звезда Болливуда. Там и другие звезды живут, добавил кумар. Тебе понравится. Такси мчалось через длиннющий канатный мост Бандра Варли. Остановились у входа в парк Джуху, там, где над воротами красуется львиная морда. Прошли через парк с тенистыми деревьями, пальмами, цветущими растениями, кафешками и ресторанчиками, и пошли по мощенной дорожке вдоль моря. Лизины спутники с восхищением рассказывали о звездах Болливуда. Она кивала, как будто была хорошо знакома с индийским кино. Ведь кинозвезды здесь почитаются почти как боги, но в то же время они всем так близки, что почти как друзья, свои люди. В дальнем конце пляжа уже начали появляться нищие лачуги, и они повернули назад — Моряки все время порывались чем-то угостить Лизу, но от уличной еды она отказывалась, а приличное кафе было для них разорительно. «Панипури!» — вдруг воскликнул Си джо увидев золотком толстого торговца, который, улыбаясь во весь рот, наливал что-то из кипящей на кирогазе кастрюли в круглые пирожки. «Но, конечно, панипури! Мы даже в море вспоминаем про это лакомство!» В руках у толстяка, повязанного белым фартуком, были хрустящие шарики из теста, которые он начинял горячей жидкостью. Отказаться было невозможно. Вокруг Лизы уже собралась толпа болельщиков, и все скандировали «Пани Пури! Пани Пури!». Лиза взяла шарик размером почти с зефирину и отправила себе в рот. Тесто захрустело и язык обожгла противная жидкость. «Понравилось? Понравилось?» — с предвосхищением вопрошала толпа. Лиза поморщилась. Ощущение, как будто выпила перченую воду из аквариума. И тут коллективный совет решил, что надо было добавить сладкий сироп, а не пряный. Толстяк в белом переднике, выражая готовность, взмахнул своей поварешкой. Но Лиза замотала головой и вперилась умоляющим взглядом в Сиджо, и он наконец сдался, купил у соседнего торговца кокос с трубочкой. Солнце быстро клонилось к горизонту, и они повернули домой. После уличной еды никаких физиологических неприятностей не случилось ни в этот день, ни на следующий. Но не все последствия были убиты перцем, некоторые из них имели отдаленный характер. Они еще проявятся и больно уколют Лизу после того, как Сиджо разместит в своем фейсбуке фотографии в обнимку с белой женщиной.